Эй, Вайман! позвал Полок, включи-ка мне радио. Нет, нет, я уже устал от него, возразил Минетта. Вайман покраснел от досады. Послушайте, ребята, я пока еще цивилизованный человек, раздраженно бросил он. Если мне нужно почистить зубы, я буду их чистить. И не слушать даже своих лучших друзей, заметил Минетта. А пошли вы к черту. Я устал от вас. Крофт повернулся в одеялах и приподнялся на локти. — Слушайте вы, замолчите сейчас же. Вам что, не терпится привлечь японцев? — Ладно, — пробормотал кто-то. Рот слышал их разговор. Присев на корточки в траве, он боязливо посмотрел через плечо. Позади не было ничего, кроме едва различимых в темноте холмов. Ему хотелось поскорее вернуться к товарищам. Бумага была в коробке для пайка, но как только он потянулся за ней, его скрутила очередная спазма, заставившая замычать и схватиться за живот. Естественный процесс выворачивал его буквально наизнанку. «Господи!» — услышал он чей-то шепот. «Кто здесь облегчается? Уж не слон ли?» Рот смутился. Побыстрее завершив свои дела, он подтянул брюки. Он очень ослаб и, улегшись на плащ-палатку, укрылся одеялом. «Почему это должно было начаться сейчас?» — спрашивал он себя. В первые два дня он чувствовал в кишечнике только тяжесть, но это было лучше теперешнего состояния. «Это нервная реакция из-за птицы», — подумал он. Понос открывается под влиянием нервного состояния так же часто, как и от недоброкачественной пищи. Как будто в подтверждении его слов у него вновь схватило живот, и все тело пронзило мучительная боль. «Опять придется вставать ночью», — подумал он. «Но это же невозможно. Если он начнет двигаться в темноте, часовой может застрелить его. Ему придется все сделать рядом с тем местом, где он лежал. От обиды у него навернулись слезы. Это было несправедливо. Он злился на армию, где не учитываются такие вещи. Ох! Рот задержал дыхание, стараясь держаться и не наложить штаны. Он обливался потом. Ему стало страшно, когда он понял, что может испачкаться. У этих подонков во взводе существовало выражение «держать зад на замке». «А что они в этом смыслят? И разве можно судить о людях только поэтому?» — подумал он. Вспоминая перестрелку на подступах к перевалу, Рот вновь почувствовал свою беспомощность. Он бросился за выступ скалы, и даже когда Крофт приказал открыть огонь, так ничего и не делал. Интересно, заметил ли это Крофт? Ему хотелось надеяться, что тот был слишком занят. «Если бы он заметил, то он наверняка давно бы отругал меня». А Уилсон? Рот прижался лицом к влажной прорезиненной ткани плащ палатки Он до сих пор совсем не думал об Уилсоне. Даже когда они принесли его обратно в лощину и подготовили носилки, он все еще играл с птицей. Он видел, что его принесли, но ему не хотелось смотреть на него». Только теперь вот он вспомнил об Уилсоне и ясно представил его. Белое лицо, форма запачкана кровью. Это ужасно. Рот был потрясен и вновь почувствовал тошноту. Какого ярко-красного цвета кровь? Я думал, она темнее. Артериальная, венозная. Но какое все это имеет значение? Уилсон всегда был такой жизнерадостный, и он совсем неплохой парень, и очень дружелюбный. Это невозможно. Один миг, и... так тяжело ранен. Он был как мертвый, когда они принесли его. Это трудно постигнуть, размышлял Рот. А если бы пуля попала в меня? Рот представил себя, как у него из глубокой раны сочится яркая кровь. О, рана была как рот, ужасно было смотреть на нее. Как бы усугубляя жалкое состояние рота, его желудок вновь забурчал. Рот перевернулся на грудь, слабо отрыгивая. Нет, это ужасно, нужно отвлечься. Рот посмотрел на солдата, лежавшего рядом. Было почти совсем темно, и он с трудом различал его черты. «Ред?» — тихо прошептал он. «Что такое?» Рот удержал себя от вопроса «Ты не спишь?» и вместо этого, приподнявшись на локти, спросил «Поговорить не хочешь?» «Не возражаю. Мне все равно не спится. Это, наверное, от переутомления. Мы шли слишком быстро», — Ред сплюнул. «Если тебе надо поплакаться, обращайся к Рофту. Нет, ты неверно понял меня». Он замолчал на мгновение, но не смог дольше сдерживаться. Это ужасно то, что случилось с Уилсоном. Ред вздрогнул. Он размышлял об этом все время, как только улегся спать. О, этого парня так просто не убьешь. Ты думаешь? Рот почувствовал облегчение. А крови на нем было очень много. А ты что хотел увидеть? Молоко? Рот раздражал Реда. Сегодня его раздражал любой, каждый. Уилсон был одним из старослужащих во взводе. Проклятие, почему это досталось ему? Думал Ред. Прежнее беспокойство, которое всегда появлялось в подобных случаях, вновь начало одолевать его. Он любил Уилсона. Тот был, наверное, его лучшим другом во взводе, но дело не в этом. Он не позволял себе любить никого до такой степени, чтобы чувствовать горе в случае его гибели. Но Уилсон был во взводе столько же, сколько и он сам.